День ДНК. Генетическая индустрия считается настолько важной для будущего Соединенных Штатов Америки, что в настоящее время в апреле каждый год отмечается национальный день ДНК, посвященный завершению проекта Геном человека в 2003 году и открытию двойной спирали ДНК в 1953. Геном человека Был международным научно-исследовательским проектом, в рамках которого определялись пара оснований, из которых состоит ДНК человека. Это позволило ученым выявить и составить карту всех генов, из которых состоит геном человека. Двойная спираль это структура ДНК. Ее открытие в 1953 году стало важной вехой в истории науки. и привело к созданию современной молекулярной биологии, которая изучает то, как гены управляют химическими процессами в человеческом организме. Цель нынешнего государственного праздника в Соединенных Штатах состоит в том, чтобы побудить студентов, преподавателей и общественность узнать больше о генетике и геномике и, возможно, даже спланировать карьеру в этой сфере.